Глава 18. Непрошенный душеприказчик. Марит сидел на низкой скамье под фонарем и следил, как у самого потолка хлопотливый паук плетет основательную круглую паутину. В отцветах фонаря нити ее серебрились, будто стеклянная канитель. и солдат бессмысленно раздумывал, как жаль, что такую красоту замусорят прозаическими трупами макрицы прочей нечисти. Настроение было припоганым. Марид давно привык к скучным бдениям в карауле, но впервые за все время службы в герцогском особняке он караулил собственного однополчанина, да еще приятеля. Гарнизон особняка походил на бочку забродившего кваса. Неслыханное событие. Арест Гадилота потрясло до глубины души даже невозмутимого Дюваля. Поначалу, когда швейцарец принес известие о возвращении парня под утро и в таком виде, Что черти б закрестились, никто особенно не обеспокоился. Скучная гарнизонная жизнь порой требовала встряски. А покуролесить, потерявший меру и потом париться под замком, изредка случалось каждому и было обычной темой для застольного зубоскальства. Но когда стало известно, что порки новобранцу не назначили, зато в реестре караулов появилась строка об охране арестанта, отряд пришел в волнение. Эти новости означали, что за Гадилотом имеется не просто солдатский грешок, а нечто настолько серьезное, что разбираться с ним будут уже не на уровне капральской плетки. Дело отчетливо пахло судом, и в гарнизонных квартирах не умолкали разговоры. Марита Стервенела колотил кулаком по столу, уверяя, что все это чушь, и кто бы что ни хотел повесить на их соратника, командир не даст его в обиду. Карл поддерживал его уснощая каждую фразу отборной площадной руганью. Старшие же хмуро отмалчивались. Им было известно, что по молодости вляпаться в нехорошую историю проще простого, а вот справедливость — птица редкая. И поймать ее сквозь зарешоченное окно удается нечасто. Хуже всего было то, что полковник, прежде всегда горой стоявший за своих парней, на сей раз будто не собирался ничего предпринимать. Климента и Марит по очереди попытались спросить, в чем обвиняется Макрорг, Но Орса лишь холодно посоветовала обоим не лезть в чужую помойную яму. С Годилота велено было не спускать глаз. Всякие разговоры с ним запрещались, а в карцер не допускался даже врач, что привело гарнизон в окончательное ошеломление. И лучезарный ореол полковника в глазах подчиненных порядком потускнел. Над особняком герцогини все заметнее сгущались грозовые облака. Марид вздохнул и потер глаза. Через час его сменят. Но какого же чёрта Орса ничего не делает? Тосканец хорошо знал своего командира и был в курсе, что полковник подчас не гнушался идти довольно извилистыми тропами, чтобы вызволить оплошавшего подчиненного из передряги. А это молчаливое бездействие всерьёз пугало. Было похоже на то, что Кондотьер не сомневался в вине Гадилота и считал его недостойным помощи. От этих невеселых размышлений часового отвлек звук приближавшихся торопливых шагов, и тускло-желтый отблеск света. Марид поднялся со скамьи, а в конце коридора показалась фигура со свечой в одной руке и корзиной в другой. К карцеру спешил доктор Бениньо. «Господин доктор?» — хмуро поклонился солдат, недоумевая, что искулап делает здесь в поздний час. А Бениньо приблизился к фонарю и затушил свечу. Марит, здравствуйте», — проговорил он, слегка задыхаясь. Похоже, по лестнице врач спускался едва ли не бегом. Несколько секунд он молчал, прерывисто дыша, а потом проговорил горячо и торопливо. «Послушайте. Полковника в особняке сейчас нет. Капитан Рамола занят какими-то бумагами. Никто сюда не явится. Марит, прошу вас, дайте мне войти в карцер». Тосканец мрачно покачал головой. «Простите, господин доктор, но у меня строгий запрет допускать кого-либо к арестанту». «Я знаю, знаю» нетерпеливо перебил Бениньо. Но, Теодоро... Я специально ждал, когда на часах будете вы, вы же с Макрорком друзья. Мне нужна всего четверть часа. Поймите, Марит, я уже несколько дней припираюсь к капитанам. Арестованный вернулся в особняк со множеством мелких садин. А вчера я видел у прачки его камзол, он был покрыт следами ила. Марит, вы не представляете, какой дрянью полны каналы нашего города. Пока полковник занимается бюрократическими заковыками, Макрорка может попросту сгубить Тиф, а в особняке начнется повальная эпидемия. Прошу вас, клянусь, об этом не узнает ни одна живая душа». Врач перехватил корзину, и в ладони его блеснула монета, но солдат еще сильнее нахмурился и огляделся. «Доктор, пятнадцать минут, только потому, что мне не наплевать на Годилота и уберите деньги». С этими словами он закусил губу, вынул ключ и осторожно провернул его в замке, пытаясь не скрежетать. Приоткрыв дверь, Марит шепнул. «Четверть часа». Врач кивнул и проскользнул в дверь, а солдат, заперев засов, опустился обратно на скамью. Бениньо вошел в каземат, скупо освещенный масляным фонарем. В полутьме он даже не сразу разглядел белую камизу арестанта, неподвижно сидящего на койке. «Гадилот!» — окликнул он, подходя ближе. «Доктор Бениньо?» — с легким удивлением донеслось в ответ, и узник поднялся на ноги. «Мне грозили полным отчуждением. Как же вы здесь оказались?» «Мне повезло, на часах сейчас морит, с ним удалось договориться. Я так опасался, что у него нет ключа от карцера». «Ему и не положено. Но это предосторожность полковника на случай, если я за повеситься и все ему испортить». Бениньо помолчал, глядя в осунувшееся лицо юного солдата. Тот был бледен и спокоен. В слипшихся волосах все еще виднели следы высохшего ила. Несколько царапин перечеркивали щеку. «Как вы, друг мой?» тихо спросил посетитель. Гадилот усмехнулся. Превосходно. Не качайте головой так скептично, доктор. Я сижу здесь в тишине и безделье. Сечь меня не стали, кормят вовремя и даже позволили сменить рубашку и умыться. Разве что скучновато, но это пустяки. Бениньо подошел вплотную и сел на койку. Гадилот, во имя всего святого, что происходит? Вас держат под замком, как кровавого душегуба, и никто не знает, в чем вас пытаются обвинить. «Особняк полнится слухами. Ваши соратники в совершенном ошеломлении, а некоторые в ярости. Полковник же ходит мрачный, как германская сказка, и молчит. Он даже больше не пьет, и это от чего-то еще сильнее меня тревожит». Шотландец неторопливо шагнул назад и опустился рядом с врачом. «Чем же вам не нравится вариант кровавого душегуба, доктор? Это все объясняет, не так ли?» Бениню вдруг схватил юношу за плечо и резко встряхнул. «Бросьте эту иронию, гадилот!» Уж не считаете ли вы меня простаком, вроде стопника, которому подойдет любая басня, лишь бы пострашнее. Бравируйте своим спокойствием перед кем-то другим. Я же вижу, что вы просто пусты, выжжены изнутри, как полый ствол дерева. Черт бы вас подрал. Я надеялся, что хоть немного стал вам другом». Шотландец вздохнул медленно и глубоко. Неспешно оттер лицо ладонями. «Доктор», — сказал он все тем же спокойным тоном. Чего вы ожидаете от меня? Гнева, слез, просьба помощи или просто откровенности? Что ж, здесь нет никаких особых тайн. Я вдруг узнал, что мир устроен проще, чем я думал. Можно в один миг потерять все, что угодно, и неважно, как дорого тебе это было или сколько усилий ты в это вложил. Дети так много плачут только потому, что не знают этого. Но я, к счастью, перерос это заблуждение. Эскулап крепче сжал плечо Гадилота. Когда из сгоряча называл вас мальчишкой, я не имел в виду, что вы должны стать закоренелым циником, еще не начав бриться. Что случилось? Что так подкосило вас?» Юноша мягко высвободился. «Доктор, вы, похоже, тоже опасаетесь, что я полезу в петлю. Не нужно. Просто все изменилось. Мой друг мертв. Вся эта идиотская головоломка потеряла смысл, а мне, вероятно, грозит казнь, поэтому я не знаю, нужно ли придумывать, как ко всему этому относиться». Бениньо нахмурился. «Какая к черту казнь?» «О, так вы не знаете? Я убил отца Джера, пояснил Гадилот. «Одним выстрелом наповал. Я и не знал, что так здорово стреляю, даже лесно, ей-богу». Врач медленно поднялся с койки. «Что вы несете, макрорк? спросил он, будто говоря сумалишенным. «Я сам, старый дурак, погнал вас в ту ночь к бесам впасть, не подумав о последствиях, но у вас при себе был только клинок. Или в оружие уже валяется прямо на мостовых?» Солдат расхохотался. «Какая разница?» Проговорил он так же, словно с глупцом или с малым ребенком. «Кого это интересует? Я сам проболтался, что видел тело еще теплым. Причин у меня было сколько угодно. Каких еще доказательств потребуют судьи?» Бениньо несколько секунд молчал о чем-то раздумывая. «С чего вы взяли, что Джозепа мертв? Его тело вы тоже видели?» «Нет, но нужно быть реалистом». Его ранили. Кровь хлистала, любо дорого. Потом он упал в канал. Я сам излазил все дно этого канала, всего лишь ободрал руки, а половина царапин уже на завтра загноилась. Что говорить о полевой ране? Сколько можно верить в чудеса, доктор? Пора хоть немного стать на твердую землю. Врач стиснул зубы и поставил на койку уже забытую корзинку. «Ваши царапины я сейчас обработаю». А вы бы лучше катились к дьяволу с вашим реализмом. Если я во что-то верю, Годило, так это в то, что пока вы сами не бросите горсть земли на мертвое тело, все еще может измениться. А иногда и эта горсть ⁇ не окончательный факт. Шотландец закусил губу почти до крови, а потом поднял на менинь глаза полные тусклого отчаяния. Доктор, пробормотал он, я ничего не сделал, чтобы ему помочь, понимаете? Я всегда опаздывал. Всегда был на шаг позади и всегда был почему-то глупо убежден, что он справится. Он всегда справлялся, и я привык к этому. А у меня всегда было сто причин оставаться в стороне. Я ведь совершенно не знал, где его найти. Господи, доктор! Той ночью я нашел эту чёртову троторию за несколько часов. Разве в этом городе спрячешься? Но я ни разу не попытался сделать это прежде. Всё время упорно цеплялся за мысль, что поиски опасны. Я обещал тому малышу Алонсо, что смогу помочь Пеппа. Хорошо же я выполнил свое обещание. Врач откупорил какой-то пузырек и вынул полотняный лоскут. Вытяните руки. Годилот, вы пали духом, и это неудивительно. В этой могиле кто угодно растеряет задор. Сейчас вы изнемогаете от бессилия, потому и валите на себя все грехи этого мира. Но вы увидите. Когда вы коснетесь с самого дна вашего отчаяния, вы подниметесь наверх. Так случается всегда. Уж мне вы можете поверить. Только брать на себя, не вами пролитую кровь, и спешить на плаху. Вот что по меньшей мере неразумно. Не хотите оправдываться, так молчите, но не оговаривайте себя. Сейчас вам кажется, что вам все равно, но это не так. Даже в мои годы отчаянно хочется жить. Что говорить о ваших? Да, Годилоту было все равно но реплика о пролитой крови вдруг что-то пошевелила в памяти. Липкие пятна на пальцах. «Погодите, доктор. Когда я поднялся туда, на мост, я кое-что нашел. Капитан обыскивал меня, но забрал только деньги и оружие, а на эту вещицу не обратил внимания. Вот. Посмотрите». Юноша порылся в кармане штанов и вынул кожаный сверток, на котором уже неразличимы были пятна высохшей крови доминиканца. Бенинью замер. «Господи!» — прошептал он, протягивая руку. «Это она! Руджерас сумасшедший! Что это за вещь, доктор?» В голосе солдата послышалась тревога. «Это то, ради чего ее сиятельство идет по трупам!» — жестко произнес врач. «Из-за этой вещички ваш друг сначала стал сиротой, а потом...» Он осекся, сжимая зубы, и добавил «тише». «Вам невероятно повезло, гадилот, что Орса лично не обыскал вас. Капитан не знает, что это. Найди же, Орса, у вас эту вещь, и вы могли бы быть уже мертвы». Губы шотландца передернулись, и он потянулся рукой к груди, словно стремясь оттереть ладонь после пиявки или жабы. «Что мне с этим делать?» — спросил он чуть тише. Бененьо помолчал, а потом сухо сказал. «По мне так сжечь ко всем бесам». Но если герцогиня узнает о ней... Ладно, это безумие, но я заберу ее. Меня, по крайней мере, не станут обыскивать. Я подумаю, как вернуть ее на место. Никто, кроме Руджера, не имел доступа к тайнику. Он хотел еще что-то добавить, но тут же раздался стук в дверь. «Э, доктор?» — послышался голос Марита. «Скоро караул сменит. Я уже так, как на иглах, сижу». «Я иду, Теодора», — обернулся врач. Сунул сверток поглубже в карман Джубона и торопливо подал юноше пузатый флакон. «Пейте по глотку трижды в день. Лихорадка порой запаздывает и приходит, когда ее уже и ждать забыли». Снова повесив на руку корзину, он двинулся к двери, но приостановился у порога. «Годилот, держитесь, не вздумайте просто сгнить тут от тоски. Я подумаю, чем мог бы помочь вам. И молчите, ради бога, молчите!» В замке лязгнул ключ, и арестант снова оказался в одиночестве. «Дядюшка! Дядюшка, не надо! Я и в мыслях не имел! Дядюшка!» Хлесткий удар оборвал эти причитания. «Не имел! Я тебе растолкую неслуху, как у постояльцев пожитки таскать!» «Дядюшка, я не крал!» Алонс сжался в углу у очага, прикрывая руками голову. На щеке наливался синевой вспухший след удара, а над мальчиком грозным утесом нависал мессор Рената. У его ног лежала седельная сумма и деревянный ящик. «Не крал, ты ж погляди!» — рявкнул кабачик. «Тогда завещание покажи, поганец!» Он снова занес над ребенком широкую ладонь, когда запястья охватили чьи-то крепкие пальцы. Рената обернулся, уже готовый обрушить на неведомого наглеца шквал брани, но осекся. Позади него стоял высокий офицер средних лет. «Неравных же противников вы себе выбираете, любезный!» — усмехнулся он. «Хоть кочергу бы малышу дали для очистки совести!» «А вы, сударь, что на моей кухне забыли?» — вызверился кабачек, все еще пылавший раздражением. «Я позабыл этого мальчугана. холодно отрезал военный. Хозяин натер лысину и фыркнул. «А вы, кто такой черт бы вас подрал?» «Полковник Орса, кондотьер и глава личной охраны ее сиятельства герцогини фонцы. Прозвучало в ответ, и мессер Рената ощутил, как сердце проваливается в живот, запутываясь во внутренностях. «О, ваше превосходительство виноват?» — забормотал он, кланяясь. «Чему обязан такой честью?» Офицер кивнул на Алонса, который все так же сидел в углу, словно притаившаяся мышь, и явно уповал, что о нем не вспомнят. Мне надобно поговорить с вашим слугой. Но лишь войдя в питейную, я услышал из кухни такой гвалт, что всерьез забеспокоился, будто не застану мальчиков живых. Рената нахмурился. Это, сударь, дело вынужденное. Я не зверь, а мальчонка мне его все родня, хоть и дальняя. Но что же из него не слуха вырастет, раз с малых лет на руку не чист, коли сейчас его на ум не наставить? Я ему за место отца, господин полковник, и мне ответ держать кем. Пострел станет добрым христианином или прощелыгой уличным. — Я не прощелыга! гнусаво и обиженно донеслось из угла. — Мне велено. Я все сделал, как просили. Ренат уже снова набрал полную грудь воздуха, когда Орса повел ладонью, и кабачик умолк, словно захлопнувшаяся шкатулка. — Погодите, любезный. — Друг мой! — обратился он к колонце. «Это, если я не ошибаюсь, ящик с инструментами?» «Да», — всхлипнул мальчик. «Ричо? Ну, один из дядиных постояльцев. Он велел мне его вещи сохранить, коли сам уйдет без предупреждения». «Да куда твой Ричо чертяка слепой денется?» — загремел Рената. «У него еще за неделю постоя плачено». «Прекратите базарный виск. вдруг, не повышая голоса, приказал кондатьер. — Вас заждались в Питейной, извольте вернуться туда. А я со слугой потолкую. Кабачик не терпел подобного обращения, но был достаточно опытен, чтобы не пререкаться с военными в больших чинах. Он что-то невнятно пробормотал и вышел из кухни. Алонсо сидел, устремив глаза на грязный каменный пол и ожидая неизвестных и от того еще больше пугающих невзгод. Но совсем деморализованный тишиной медленно приподнял голову. Возвышавшийся перед ним офицер молча протягивал ему белоснежный платок. «Я... Сударь, я его испачкаю», — пробормотал слуга. Военный положил платок ребенку на колено. «Он для того и придуман», — серьезно и спокойно ответил Орса. «Вытри слезы и скажи мне, чьи это вещи». «Это так. Одного постояльца». Алон сожжал зубы и отвел глаза, машинально сжимая платок. Слепого чертяки, усмехнулся полковник. Не оружейника ли Пеппа? А маленький слуга вдруг не смело поднял взгляд. Так он все же Пеппа, а я-то думал. Он запнулся, вытер лицо платком и с сложил его, чтобы спрятать оставшиеся на ткани следы золы. Понятно, протянул кондотьер и вдруг запросто уселся на перевернутое ведро рядом с салонца. Годилот Макрорк. — ровно проговорил он, секунду помолчал и добавил. — Вижу, ты знаешь, о ком речь. Так вот, друг мой, хозяин этих вещей попал в беду, и гадилот пришел ему на выручку. Алонсо сошмыгнул носом. — Да, он так и обещал. Ари, Пеппа удалось спастись от того ма. Мона... ну, того человека? Урса неожиданно мягко взял ребенка за плечо. — Да, но Пеппе все равно пришлось уехать из Венеции. Для него здесь опасно. А Годилот был вынужден действовать очень решительно, поэтому теперь в беде он сам. Кроме меня, помочь ему некому. Но мне нужны кое-какие вещи, Пеппа, если ты позволишь, конечно. Алонсо застыл, настороженно сопя. А вдруг вы врете? пробубнил он, из-под лобья глядя на полковника. Губы Орса едва заметно передернулись, но тон его остался серьезным. Доказательств у меня нет, друг мой. Но и у Пеппа едва ли были какие-то доказательства, что тебе можно доверять. И все же он тебе доверился». Мальчик долго смотрел в пол, а потом снова поднял на военного еще не просохшие глаза. «А вы честно, в самом делешный полковник?» Губы Кондотьера снова дрогнули. «Честное слово!» Без улыбки в голосе ответил он. Алонсо прерывисто вздохнул. «Ну, тогда берите, что нужно», — строго сказал он. Мой папа говорил, что у них полковник самый уважаемый человек каждому солдату на вроде крестного отца. Вот. Орсон несколько секунд молчал, глядя на ребенка, а потом неторопливо открыл сумму. Около четверти часа он задумчиво перебирал нехитрое имущество Пеппа, затем сообщил: Я возьму только это. И он показал потрепанную Библию, топорщуюся множеством выпавших страниц, вложенных в переплет. Все прочее, оставь себе. И одежду, и инструменты можно продать. Владельцу они больше не...» «Словом, тебе деньги больше пригодятся». Алонсо отозвался не сразу. «Ваше перво... прево... господин, а с ПП точно все хорошо?» Сумрачно спросил он. Полковник скованно усмехнулся и потрепал мальчика по волосам. «Положись на судьбу, друг мой». Он поднялся с ведра, протянул ребенку монету, одернул плащ и вышел из кухни. Мимо кабаччика он прошел с видом полного равнодушия. Лишь сам Рената слышал, как военный вскользь бросил в его сторону. У вас в зале сидят несколько моих добрых приятелей. Они охотно будут секундантами на следующей вашей дуэли с малолетним слугой. Улицы наливались сумерками. Полковник Орса шагал по кривому переулку, держа под мышкой свой трофей. Библия. Он сам не знал, почему взял эту книгу, к которой никогда не питал доверия. Но этот странный предмет в пожитках слепого мальчика от чего-то привлек его. Господи, как же он устал. Он почти не спал двое суток. Он сам себе казался досухо выжатым, загнанным и злым на весь белый свет. Отчаянно хотелось выпить, но осознал станет только хуже. Зачем вообще он потащился в эту задрипанную троторию? Что рассчитывал найти? Черт. Гибель инквизитора учинила в Конореджо немало шуму. Засегдатые шлемы и гарды, похоже, последними видевшие монаха живым, успели распустить рой сплетен, в которых все глубже тонули крупицы истины. Мессер Рената переживал всплеск небывалой популярности. Урса резко остановился и оперся руками о перила канала. Глубоко вдохнул, до боли вдавил пальцы, в ноющий болью лоб. Нужно несколько часов поспать, и в голове все встанет на места. Чертовски многое покатилось к бесам за эти безумные последние дни. «Господи, Руджера, что же вы натворили, святой сукин сын?» Полковник многое пережил. Многое испытал и многое видел, того давно был равнодушен к большинству прозаических пугал, вроде войн, эпидемии и голода. Все они предсказуемо заканчивались смертью, потому не стоили лишних драм. Лишь одного Орса не терпел — собственного бессилия. Слишком много раз его жизнь зависела от ничтожеств, слишком много унижений он испытал, не будучи в силах защищаться. И теперь чувство, что вожжи ускользают из рук, приводило его в неистовство. Кондатер оттолкнулся от перил, словно те пытались его удержать, и прибавил шагу. Он даже не стал проверять караул и, положившись на ромова. Оставшись в своей спальне, Орса, не зажигая огня, стянул дублет дублеты сапоги, тяжело рухнул на кровать и раздраженно уставился в потолок. Чёрта с два он заснёт. Опустил руку и пошарил по полу путаясь пальцами в косматых кистях по краю одеяла. Мягко звякнула стукнувшийся пол пустая бутылка. Поморщившись, Орса сел и взял принесенную Библию. Все же странная вещь для слепого. Полковник задумался, машинально расстегивая обложку и нащупывая на столе кресало. На форзаце рыжело выцвесшее чернильное пятно. Ниже ведь Иван почерком, и тоже уже плохо различимыми в полутьме чернилами, было написано имя прежнего владельца Эрнесто С. Г. Альбинони. Ниже виднелась свежая четкая надпись Гадилот Хьюго Макрорк. Вот оно что: Подарок покойного пастора позже зачем-то передарены другу. А выступающие листки, оказывается, вовсе не были выпавшими страницами. Это были черновики, исписанные неловким почерком, и испятнанные десятками клякс. Орсон охмурился, перебирая эти дешевые неряшливые бумажки. Похоже, слепой оружейник вложил немало труда в столь сложное для него искусство письма. На некоторых лишь цепочками выстроились буквы, слоги, слова. Некоторые были связанными письмами, порой состоявшими всего из нескольких фраз. Но и их хватило, чтобы понять. Их автор не знал покоя. Отовсюду ждал удара, не доверял людям и боялся за каждого, кто хоть немного был ему близок. Все как полковник и предупреждал. «Юный идиот!» Кондотьер давно и жил в себе ложную щепетильность и не гнушался чужими письмами. Он задумчиво и неторопливо листал неуклюжие черновики, будто прикасаясь к самой сути этого странного юноши с глупой и несправедливой судьбой. Уже немало этих листиков, изгвазданных чернильными кляксами и следами пальцев, лежало на краю стола, когда Орса вытащил следующий, вдруг нахмурился, рывком придвигая к себе шандал. Это тоже было письмо, но совсем другое. Плотная бумага, поблекшие буквы, выписанные тонким пером и искусной рукой. Полковник ощутил, как сердце застыло, а потом несколько раз ударило в грудь, словно буйный арестант, всем телом бьющийся в дверь казимата. Он сжал лист пальцами так, что бумага сухо захрустела и склонился к самому огню, будто боясь чего-то не разглядеть. Несколько минут спустя Орсо отшвырнул письмо, как ядовитого паука, и дернул ворот Камизы, с треском разрывая шнуры. Оглянулся на светлеющий в тени кровати и бумажный лоскут осторожно потянулся к нему, бережно разгладил и снова перечел. Судорожно сжал пальцы, сминая письмо, и вжался в него лбом, словно пытаясь понять что-то, не написанное и тенью сквозящее между строк. Вдруг отпрянул, еще сильнее смяв лист в кулаке, и медленно поднес бумажный ком к огню свечи. Письмо занялось, и узкий оранжевый язычок уже пополз вдоль сгиба, когда Орса, будто опомнившись, Отнял руку и прихлопнул ладонью хрупкий огонек.